Берег опустел. Все остальные звери, прослонявшись туда-сюда, вскоре рассосались. Олени и зайцы разбежались, бурсуки уползли, птицы улетели. Лисичка сидела у самой воды и любовалась своим отражением, кокетливо распушая шурстку и встряхивая великолепный хвост. На звук открывшегося портала она отреагировала, словно заправский секретный агент. Тут же шлепнулась землю и притворилась дохлятиной. Только лапки, вытянутые к небу, подрагивали в предсмертных конвульсиях. Во всполохах зеленого пламени на берегу озера появился кощей младший Его пристальный взгляд осматривал берег и раскиданный на песке одежду. Его реакция потрясла наблюдавшую одним глазом за этим лисицу. Злодей шарахнулся от сброшенной в спешке майки, кроссовок и потертых джинсов, словно они были бесовским наваждением или заразны, и в беспокойстве забегал туда-сюда вдоль воды. В это время рыжая, поняв, что пахнет жареным, попыталась по-пластунски уйти из-под обстрела, Сильно начищенный сапог наступил на хвост, попытавшийся уползти в кусты лисы. Та вновь притворилась умирающей и задергалась в предсмертных конвульсиях. «Где?» из зашипел первый злодей изнанки. Лисичка, не отрывая глаз, пожала плечами и попыталась освободить хвост. «Шапку из тебя сделаю, модную, с хвостом! Где баба-яга?» Рыжая ткнула скрюченной лапой в сторону середины озера. И продолжила дальше притворяться дохлятиной. «Где? На дне у водяного?» «Да она с ума сошла! Он же ее утопит! Только чтобы у себя под водой оставить!» Рыжая сделала жест, означающий нечто типа «А я-то в чем виновата? Я ей не указ!» И дальше продолжила умирать. «Он же у нас в изнанке первый ходок! Сколько девок перепортил утопил! Деревенских, княжеских, нечистью даже не побрезговал и сказочными существами!» Сколько лесовиц, полевок, огневок, просто умница, и искусниц погубил. Ирод, и все ему мало. Одно разорение от него. Только стоит ему добиться той или иной особы, как он сразу же к ней интерес теряет. Да у нас же уже все водоемы ими забиты, как консервная банка с ординами. Складывать утопленец некуда. И вообще, так ей надо. Это жадюга иного не заслуживает, кроме как зеленого Ирода в вечные мужья. Кощей сказал и сам задумался а после выдал вполне типичную мужскую реакцию. «А ты куда смотрела, рыжая? Он ее там, небось, уже топит!» Лисичка хотела было показать, что она, баба не командир. Все обстоит как раз наоборот. Но топит и топит. Сам виноват, что на бабу-ягу нарвался. А Надя, рыжая, даже не собирается этого зеленого дурня спасать. Пусть получит по заслугам. За всех обиженных и оскорбленных дам. Но в следующий миг у фальшивой покойницы очень широко открылись оба глаза и морда стала еще длиннее и удивленнее. А все потому, что Кощей, стоящий над ней, одним рывком стащил себя черную, расшитую серебряными черепами косоворотку, мигом оголившись наполовину. К немалому изумлению рыжий притворщица. Если уж кто и имеет право ей должок отдать, так я на первом месте. Самолично морочить ее во всех водоемах буду, пока прощение за закрытый портал и мухомора не попросят. Лисичка вполне понимала праведный гнев злодея. «Мухомора — это обидно, а ее сторона крайняя. Мало ему мухоморов, но хочет кощей еще на баба якское заклинание нарваться. Всегда, пожалуйста. Кто она такая, чтобы ему указывать?» Прыгая на одной ноге, кощей стянул по очереди блестящие сапоги, а после без единого колебания сиганул рыбкой в озеро, чтобы в следующем миг с воплем «Уй, холодно!» вынырнуть назад, погрозиться. Но «Ну, едушка, погоди у меня!» занырнуть обратно, чтобы больше уже не всплывать. Хитрая лисичка, все это время изображавшая дохлятину с одним открытым, ничего не упускающим глазом, после отбытия Кощея на дно озерное вскочила, как ни в чем не бывало, достала откуда-то из-за спины платочек, помахала на прощание спасителю и, надев на себя на манер косынки, продолжила любоваться своим отражением в озере.